Глава сто двадцать первая. Компенсация. Пирамидки я свалила кучей, все какие нашла, прямо на тренировочный коврик. Дуэльный зал запирла и активировала защиту. Записей было много. Мне нужна была музыка и пришлось совершить набег на запасы юной вайю. В отдельном сундучке, в самой глубине шкафа, укрыты и спрятанными танцевальными платьями хранились музыкальные композиции, явно собранные с особым чаянием и любовью. Судя по коллекции, танцевать юная Ваю действительно любила, в отличие от меня. Я активировала запись за записью: вальсы, наши северные танцы, южные мотивы и даже сделанная где-то в таборе мелодия танцев у костра все не подходила. Мне нужно было что-то ритмичное и при этом нейтральное. Входить в транс без музыки я так и не научилась. Сколько надо мной не бились, мне всегда требовались костыли. Наконец удача улыбнулась мне. Не знаю, зачем она хранила военные записи, но несколько из них, которые использовали для длинных маршей, подошли идеально. Я прослушала всю мелодию несколько раз, ловя ритм, разолась, сняла верхнее ханьфу, оставшись в лёгкой нижней рубашке и штанах. Засучила рукава и попрыгала, проверяя, не мешает ли одежда. Все думают, чтобы победить Нужна сила. Это неправда. Чтобы победить, нужно знание и чёткое понимание того единственного момента, когда ты можешь обернуть всё в свою пользу. Нет силы? Тренируй терпение. Так мне всегда говорил наставник. Чтобы победить Рэмзи, мне нужно было знать его так же хорошо, как себя. Понимать, предугадывать и даже думать точно как он. Мне нужно было стать Рэмзи. Я активировала первую из пирамиды клюцы, вторую и остановилась на третьей. Там Рэмзи демонстрировал наибольшее количество разнообразных движений. Противник был ему под стать, ровня, если не выше по мастерству. Маленькая проекция закружилась над полом, и я щёлкнула кольцами, увеличивая размер ровно в мой рост, и потом кинула плетение ещё раз, корректируя. Рэмзи был выше, а мне нужно было двигаться синхронно. Поэтому я уменьшила размер так, чтобы наш с ним рост совнялся. Посреди дуэльного зала появилось полупрозрачное изображение школьного полигона. Наш с Рэмзи противник замер напротив, исполняя традиционный короткий поклон. Я встала сбоку от призрачной проекции Рэмзи, пытаясь повторить его неудобную позу. Центр тяжести у нас был разным, и это далось не сразу. Одна нога немного вперёд, распределить вес, отвести назад правую руку. Пальцы сложены для первого узла щитовых плетеней. Активация. Я подала импульс силы, и запись начала движение. Мы с Рэмзи синхронно скользнули влево, уклоняясь. Противник кинул атакующими молниями и начали бой. Музыка звучала по кругу снова и снова, и через некоторое время я поймала ритм и вошла в транс. Пульс бился чётко, следуя за мелодией. Мы с Рэмзи уклонялись и прыгали. Выплетали чары и падали на песок тренировочной площадки. Били подло, обходя противника сзади, и с удовлетворением впечатывали соперника лицом в землю. Сначала я запаздывала, Рэмзи учили на совесть, и школа боя была непривычной, особенной, рассчитанной именно под его стиль и особенности движений. Он использовал сплав боевых техник и при этом совершенно свободно прямо на ходу готовил и швырял плетение. Судя по их количеству, запас сил у него действительно был немереным. Вспотела я сразу, нижняя рубашка вымыкла, но я продолжала повторять, следуя ритму музыки и шагов Рэмзи. Каждое движение, каждый его вздох. Я не знаю, сколько раз я гоняла одну и ту же запись по кругу. Десять, двадцать, тридцать. Мы прыгали и уклонялись выплетая чары, а противник снова и снова швырял в нас молнии первым плетением. Мягко падали с перекатом и уходили с линии атаки назад. Рэмзи использовал круговую систему шагов. Чтобы понять это, мне потребовалось прогнать запись ещё несколько раз, чтобы убедиться. Я скользила следом за Рэмзи по полу дуэльного зала, следуя ритмам музыки, которая грохотом пульса отдавалась в ушах, пока не перестала слышать практически ничего. Я была Рэмзи. У нас был противник один на двоих. И я почти возненавидела стандартное плетение, которое он использовал против нас. Остановила первую запись я тогда, когда поняла, что я быстрее. Запомнила всё, и тело послушно повторяет движения раньше, чем проекция. Следующая запись боя была на том же школьном полигоне. Рэмзи расслабленно красовался, рисуясь перед публикой. Противник был не так хорош. Я подравняла размер изображения, щёлкнув кольцами, и активировала запись, стоя плечом к плечу с призрачной проекцией Рэмзи. На этот раз я планировала вести сама, предугадывая рисунок боя. Музыка звучала рваными чёткими ритмами, пульсируя в крови. Мы одновременно отвели левую ногу назад, распределив вес, чуть наклонились вправо и сложили пальцы щепотью, чтобы можно было сразу выплести щитовые и начали танцевать. Ремзи именно танцевал изящно, уклоняясь. При его текущем росте и фигуре он вполне мог себе позволить ставить гибкость и скорость во главу угла. Мы были хороши. Этот бой продлился в два раза меньше времени, чем предыдущий, закончился до обидного быстро. И выпрямившись в конце, следом за проекцией Рэмзи, я, как и он, вскинула кулак вверх, salutруя невидимой мне публике и ощутила такое же разочарование внутри, как и он. Это было слишком просто, слишком невкусно, пресно. В голове трепыхнулись осколки мыслей, нарушая транс. Рэмзи любит драться жёстко и остро, но я плавно вернула спокойствие обратно, растворяясь в ритмах музыки. Ещё не время думать, ещё несколько пирамидок. Третья пирамидка, четвёртая. Мы кружили по дуэльному залу, я и призрачная проекция Рэмзи, против такого же очередного призрачного противника. Дышали синхронно, ерошили волосы и покручивали запястья привычным жестом практически перед каждым боем. Мы открывались слева каждый раз, когда выполняли плетение выше четвёртого узла. Мы открывались слева, и это была ошибка. Еще мы немного медлили перед тем, как поставить окончательную точку и закончить бой, как будто не могли решить, как лучше закончить, или не могли позволить себе закончить так, как нам хотелось. Я остановила запись, когда меня почти совершенно перестала слушаться левая рука. Рэмзи одинаково хорошо владел обеими, в отличие от меня. И кулём свалилось прямо на пол, поленившись до полсти до тренировочного коврика. Мне нужно больше пирамидок. Мне нужно больше боёв с ним, и желательно не только под школьным куполом. Рэмзи был хорош. Следовало это признать. Для своего возраста его натаскивали прекрасно. Явно тренировал один из бывших легионеров боевиков. Слишком грязные приёмы иногда использовал он, делая это легко и играючи, не задумываясь. Отточены многократными повторениями блоки и перекаты. Я была далеко не так хороша. Даже в конце одного прогона записи я уже дышала как загнанная лошадь, а он даже не вспотел. Нужно заканчивать бой быстро. Если мы перейдём в затяжную фазу, он просто измотает меня. Мне не выиграть. Защита дуэльного зала мигнула и вспыхнула несколько раз условным сигналом. По полупрозрачной плёнке на стенах прошла волнистая рябь. Кто-то хочет зайти в зал. Я собрала все пирамидки в сундук в перемешку, натянула верхняя ханьфу, сапоги Вера стрёпаная и изрядно пропотевшая отправилась к двери. Слуга в компании с нарочным ждали на почтitelном расстоянии от менталиста. Вот челениво разминал запястья и пощёлкивал кольцами так, что эти двое вздрагивали. Развлекается от скуки. "Госпожа, вас ожидают в кабинете", с поклоном сообщил слуга, передавая мне небольшой тубус от курьера. Я махнула рукой, чтобы подождал, и вернулась в дуэльный зал. Первым из тубуса выкатилось кольцо. простое, чёрное, без всяких полосок и рисунков. Следом я достала стандартный ученический контракт. Варго согласен. Вспышка силы и родовая печать оставляют чёткий оттиск с моим гербом Блау внизу сбоку рядом с печатью мастера. Контракт подписан. Я стянула с пальца кольцо Ву и убрала во внутренний карман, вместо него надела то, что прислал Варго. Надо признать, что чёрное смотрелось лучше. Ваю Блау официально сменила наставника по алхимии. Тубус я обратно отдала наочному. Спокойно и уверенно встретила прищуренный взгляд Бучча и пошла в купальню. Если меня ждут, значит Райдо приехал, и у меня совсем нет времени. Наследник Ву уже дома. На лестнице Буч придержал меня за локоть, помедлил и всё-таки выдохнул. Со вчерашнего вечера. Я вздрогнула. Неужели я настолько предсказуема? И если брат Фей дома, а она не отвечает на мои вестники, то это значит Поэтому, если леди хотела попросить помощи у рода Ву в обмен на содействие, леди стоит выбрать что-то ещё. Закончил он совсем тихо. Сокрорум, констатировала я. Взяли всех, но Сокрорум гуляет по улицам, с учётом того, что госпожа Вениария пасима его подопечного. Буч промолчал, отвернувшись в сторону холла. Я крепче сжала пальцы на перилах. Это стандартная практика дознавателей. Найти слабость и использовать. Нике будет на свободе и чист, если я в этом заинтересована. Если нет, Нике возьмут, и дознаватели будут искать дальше, пока не нащупают что-то ещё. Иметь близких непозволительная роскошь, и ещё более непозволительно явно демонстрировать заботу о ком-то. Всё, что вы делаете, может быть использовано против вас. Горько протянула я. И зло, и благо, нет разницы. Я бы содействовала управлению и так. В страховке нужды не было. Буч неопределенно пожал широкими плечами. Ваш подопечный опасен. Наконец прошили стелон. Глуп, упрям и совершенно неконтролируем. Опасен в первую очередь для вас, леди. А управления и нет? фыркнула я, выдернув у Бучи локоть. Благодарю за совет. Я присела в очень официальном поклоне и с абсолютно прямой спиной отправилась вниз по лестнице. Это следовало обдумать. Райдо прибыл не один. В сопровождении еще одного менталиста из Саджовской пятерки, Фло и старика Ву. Ву стоял перед дядиным столом на коленях, как вассал, сложив руки в жесте подчинения. Седая голова была опущена, и он даже не повернулся в мою сторону, когда я зашла. Вообще менталистов на небольшой дядин кабинет стало внезапно слишком много с учётом бутча. Да, они не отсвечивали, занимая место у стенок, пытаясь слиться с портьерами, но присутствие и давление ощущалось. Флос сидел, сжавшись в кресле, почти на самом краю, безуспешно пытаясь держать спину ровно, опустив глаза в пол. Второе свободное кресло рядом явно оставили для меня. Я перекинула влажную косу вперед, прошуршала домашними пушистыми тапочками и чинно устроилась рядом, как благовоспитанная юная сирра. Леди Райдо насмешливо сверкнув глазами приложился к моей ручке. Хвала великому Онхит смолку вытащил изо рта. Господа, я склонила голову, приветствуя всех сразу и старикаву в том числе. Продолжим. Дядя Корт кивнул мне и пододвинул один из свитков ближе к Флоранс. Как действующий опекун, я выполняю обещание. Брак с представителем будет заключён в храме завтра. Потом ты отправишься к мужу, ровно пояснил дядя. Гости на церемонии нежелательны, Флоранс. Надеюсь, ты услышала меня. Фло молча и тихо кивнула опущенной головой в ответ. Фло было немного жаль. Она так сцепила пальцы на коленях, что они побелели. Не о такой свадьбе мечтает каждая юная сира. Но об этом тете нужно было подумать раньше, прежде чем начинать игру против дяди. Айша не вернулась. Виновна или следствие продолжается. Свободно. Дядя изящным жестом отправил паникшую Фло на выход. Ваю. Дядя перевел на меня холодный взгляд. Господа хотели бы обсудить некоторые вещи. Веселый Райдо выступил вперед и жестом уличного фокусника вытащил свиток из-за пазухи, которым помахал в воздухе. Патент на эликсир, именуемый Укрепителем. Свиток сพลянировал мне на колени, и я осторожно развернула бумаги. Все гербы и печати на месте. Патент на три стороны: Хейли, Ву и представитель управления. Бессрочный. Всё оформлено как положено, и главное очень быстро. Я и не сомневалась, что дёрнув за нужные ниточки, они уложатся в пару дней. Я посмотрела на старика Ву, который ещё ниже опустил голову. Если во внук дома. Какого демона здесь происходит? Леди будет подавать протест. Райдо встал за моим плечом и склонился так низко, что пахнуло хвойным запахом смолки. Основания для протеста нет, качнула головой я, аккуратно свернула свиток и передала обратно. Дядя молчал, позволяя мне вести в разговоре. Как же? Райдо немного удивился. У нас достаточно доказательств, а протестовать патент будет очень просто. Леди Блау, вы имеете непосредственное право поставить здесь свой герб. Все знают, что это совместная разработка, и род Хейли никакого отношения к патенту не имеет. Он сверкнул лукавой улыбкой. Основания для протеста нет, снова ровно повторила я. Кажется, леди не понимает. Райдо повернулся за поддержкой к дяде. Это не просто печать на бумаге, это признание, это имперьялы. И вы имеете полное право подать на рассмотрение гильдейской комиссии жалобу на наставника по алхимии. Зачем? Я пожал плечами. Меня устраивает наставник. Наставник, присвоивший разработку личных учеников, мягко начал пояснять Райду, больше не имеет права наставлять. Я не претендую на эту разработку. Род Блау не претендует, уточнила я. внимательно посмотрев на совершенно каменное лицо дяди. Сир Кастус Райдо обернулся за поддержкой. Не претендует. Равнодушно подтвердил дядя. Слово второй наследницы должно быть достаточным. Но оснований для протеста нет. Я встала с кресла и подошла к старикуву. Я сменила наставника по алхимии. Пояснила я, крутя в простое черное колечко на пальце. Сирву был так любезен, что прислал рекомендации, кто именно отвечает моим высоким требованиям. И как давно? Уточнил Райдо. Сразу после турнира. Тогда для чего тестовые испытания, леди? Любопытство. Я снова пожала плечами. Разве вам было бы не интересно? Райдо скрутил свиток в тугую трубочку и отстукивал им по ладони. Значит, у леди претензий нет. Отсутствует. Кивнула головой я. Прекрасно. Тогда не могли бы вы подписать отказ от претензий в будущем? Несомненно, осторожно ответила я, потому что терпение дяди явно было на исходе. Он поджал губы. Мне бы хотелось услышать мнение наследницы. Дядя переплёл пальцы и откинулся назад. Род Ву предлагает компенсацию. Дядя перебросил мне свиток со стола и просит о а... Выходе из клана. Я вздрогнула. Выход из клана? В клане они были чисто номинально, даже не приносили вассальную. Вы хотят независимости от Блау, разорвать все связи? Да что творится, великий? Я посмотрела на седую макушку старикову, но он упорно стоял на коленях и смотрел в пол. Неблагодарные, медленно протянул Райдо. Сейчас столько неблагодарных. Я развернула свиток и вчиталась в неровные столбики. Иероглифы прыгали перед глазами. Ву предлагали в компенсацию тот дом в предгорьях, который граничил с тем кусочком земли, который уже передал мне Ву подарочный. Если сложить оба куска земли, получалась нормальная территория для очень мелкого рода. Но этот дом так любила Файфэй. Компенсация достойная. Я откашлялась, осип голос. Дядя вздохнул, потер переносицу и посмотрел на меня очень довольным взглядом. Я же говорил тебе ваю. Да, про то, что с ву нужно быть настороже, дядя напоминал неоднократно. Но у леди появились претензии. Опять повеселевший Райдок кружил рядом с моим креслом. Я покосилась на напряженные плечи сира ву. Теперь уже точно сира. Стариком можно называть только своих. Посмотрела на довольное лицо дяди. Очень аккуратно, контролируя силу. Тщательно свернула свиток обратно и ответила: Оснований для протеста нет. Дядя нахмурился, но я спокойно выдержала его прямой взгляд. Оснований для протеста нет, повторила я уверенно. Если это всё, прошу меня извинить, господа. Дядя коротко кивнул на свиток, давая понять, что я начала этот фарс сву, который он никогда не одобрял, мне и заканчивать, и ответственность тоже нести мне. Я повторно развернула свиток, направила силу, и оттиск моей малой печати тёмным облаком вспыхнул снизу. Дядя протянул руку и быстрым отточенным движением приложил свою печать к свитку. Вспыхнуло повторно. Глава клана подтвердил моё решение. Свиток полетел в упор прямо в лицо. Дядя кинул не целясь, но попал. Ву с низкими бесконечными поклонами ползл по полу, собирая разлетевшиеся в стороны листы. Меня затошнило. Он ползал и бесконечно униженно кланялся, благодаря за милость. Даже у Райда на мгновение презрительно дёрнулись уголки губ. Дядя медленно встал с кресла, обогнул стол и присел на краешек, демонстративно щёлкнув кольцами. "Чтобы не осталось недопонимания, серву", холодно начал дядя. И это не было истолковано как слабость. Он сделал длинную паузу. Только благодаря абсолютной преданности леди Ву, второй наследнице до недавнего времени, вы уйдёте отсюда на своих ногах. Он чуть повёл рукой, и сила родового источника Блауф вспыхнула под нами яростным пожаром. Все в кабинете почувствовали дуновение этой силы, которое мурашками пробежалось по коже. Я надеюсь, ты запомнила сегодняшний урок, Ваю, менторским тоном произнёс дядя в мою сторону. Какой урок? Что придают все, кроме семьи? Этот урок я усвоила на отлично еще в прошлой жизни. Но Фэй, мы же, мы же сестры. Я сглотнула вязкую слюну, но кивнуть так и не смогла. Род Блау требует продолжения расследования в связи со взломом второй линии защиты. Начал перечислять дядя, но дальше я уже не слушала. Я скомкана попрощалась и умчалась наверх. Мне нужно было в Керн. Мне нужно увидеть Фэй Фэй лично и... что будет после и я старалась не думать меня начинало тошнить от одних мыслей об этом сначала фейфей Фей. думать позже коня я поймала первую попавшуюся служанку в холле коня немедленно в керн